Мария Егоровна едва-едва дождалась, когда ей подадут экипаж. Торопливо одевшись, с помощью горничной, она спустилась к экипажу и дала кучеру адрес Кудринского. Ехать пришлось довольно далеко, совсем в другую часть города. м а р ь и Егоровне все казалось, что экипаж двигается слишком медленно и что не будет конца этому пути. Наконец, экипаж, в котором ехала Воробьева, остановился у подъезда какого-то огромного дома. и Алексей Николаевич здесь живет?» спросила Мария Егоровна у его подбежавшего к ней швейцара. Тот почтительно обнажил голову и отвечал «Так точно здесь, только их сейчас нет дома». Молодая девушка не знала, что и делать. Она колебалась, и только мысль, что если уж она приехала сюда, так зачем уезжать, не увидав Кудринского, заставила ее принять решение. «Я подожду Алексея Николаевича у него. Покажите его квартиру». «Третий этаж, правая дверь», — кланялся швейцар. «Я позвоню туда». Молодая девушка вошла в ярко освещенную переднюю. н и м а л е й ш е й роскоши здесь не было заметно. Все было просто и вместе с тем опрятно. В гостиной, куда она перешла потом... Было все так же бедновато, но уютно. Мария Егоровна присела к столу и еще раз огляделась вокруг. «Не прикажете ли чаю?» – спросил стоящий на пороге слуга. Воробьева взглянула на него. На обыкновенных слуг профессионалов этот человек походил мало. Глядя со стороны, трудно было подумать, что это... «Заурядный лакей, служащий небогатому молодому человеку». Манеры, тон голоса говорили о том, что этот человек недавно исполняет лакейские обязанности. Мария Егоровна не замечала, как летит обыкновенно томительное время ожидания. Внезапно народившееся чувство все росло и росло в ее сердце. В этой простенькой и бедно обставленной комнатке было так хорошо, так уютно, что Марья Егоровна так бы вот и оставалась здесь. Как ей мила становилась эта бедноватая обстановка. Показная роскошь и великолепие давным-давно уже наскучили, стали противны даже. Жить в бедности и отказываться от богатства, которое само дается в руки. Ведь это же геройство, это самопожертвование. Ради кого? Ради совершенно неизвестного существа? Нет, человек, способный на это, не может быть дурным. Вдруг на смену восторга я в и л и с ь новая мысль, новое чувство. Молодая девушка вдруг как-то сжалась, притихла. На сердце у нее стало опять тяжело. «Он мне возвратил свободу. Он мне сказал, что я вольна в себе. Но, может быть, все это он сделал вовсе не ради меня?» Может быть, у него есть женщина, которую он любит уже. А я... Я... Марья Егоровна порывисто поднялась с места и прошлась в волнении по комнате. Да, это так. Так, и быть иначе не может, думала она. Тогда зачем же я здесь? Бежать, скорее бежать. Что он может подумать обо мне? А если вдруг явится сюда та, другая... Тихое покашливание прервало эти размышления. Марья Егоровна оглянулась. В дверях стоял слуга. Что-то запаздывает, Алексей Николаевич. Давно пора ему и дома быть. Вероятно, что-нибудь задержало господина Кудринского. Я более не могу его ждать. Я уезжаю. Передайте вашему барину, что я буду ожидать его завтра у себя А как позволите сказать ему о вас? Я Воробьева м а р и я г о р н а госпожа Воробьева, батюшки Да как же это я вас по портрету не признал? По портрету? По какому портрету? Да по вашему портрету Вы ведь как вылеты изображены право Не у г о д ли взглянуть? Не дожидаясь согласия г о с т и Петр поспешно распахнул дверь в соседнюю комнату. «Пожалуйста», — проговорил он, отстраняясь, чтобы пропустить м а р и ю Горну. Здесь кабинет Алексея Николаевича. Слова Петра подстегнули любопытство Маши. Она нерешительно подошла к дверям кабинета. «Пожалуйте!» — уже настойчиво произнес Петр. «Темновато здесь немного. Я сейчас прибавлю свету». Марья Егоровна как только вошла, сейчас же увидала на стене свой написанный масляными красками портрет. Он давно уже был ей знаком. Года два тому назад покойный Егор Павлович заказал его лучшему из парижских портретистов, но Маша видела его только раз или два. Потом портрет исчез, и отец на расспросу дочери о том, куда он девался, всегда отмалчивался. Теперь этот самый портрет был перед ней в кабинете Кудринского. Сердце Марьи Егоровны радостно забилось. Разом отлетели все недавние еще сомнения и подозрения — Уж я и сам не знаю, как это я вас сразу не узнал Ведь почти два года ваш портрет изо дня в день вижу А барин-то, барин, частенько это бывает Подойдет он к портрету, с т а н е т и глаз с него не спускает Часами порой выстаивает Петр зажег все лампы и при последних словах указал рукой на стену, противоположную той, где висел портрет Марии г о р н ы «Взгляните, пожалуйста», — сказал он. «Тут найдется и ваш папенька». Молодая девушка вскрикнула от невольного изумления. Со стены глядел на нее прекрасный портрет ее покойного отца. Вокруг же этого портрета в изящных рамах были развешаны все ее когда-либо существовавшие фотографические портреты. На некоторых из них Маша была снята еще маленькой девочкой, на других – подростком. Были и недавние портреты, снятые во время заграничного путешествия». Алексей Николаевич, простите, оставлю вас, пойду, отопру дверь.